Глава 34. Хвала богам из-за закрытой двери его комнаты не доносилось никаких звуков. Не слышалось ничего и среди ночи, когда меня вытолкнуло из кошмарного сна. Мне снилось, будто меня поджаривают на вертеле. Я села на постели и не сразу вспомнила, где нахожусь. В открытые окна светила луна. Ее свет разливался по н е о б ъ т н о й глади притихшего моря. Было тихо. Удивительно тихо. В моей голове завертелись мысли, далёкие от этой тишины и безмятежности. Я — орудие. Моя задача — найти половину книги д у н о в е н и й дабы правитель Сонного Королевства не смог уничтожить стену, воскресить Юриана и начать страшную войну, способную уничтожить Притянию и мир смертных. Новая война погубила бы и этот город, и верховного правителя, который готов изменить многовековой порядок вещей. Я вдруг затосковала по Виларису, по его огням, музыке и радуге. Я тосковала по уютному теплому дому Риза, куда так приятно было вернуться после суровой зимы в смертном мире. Я скучала по странному маленькому сообществу, называемому внутренним кругом. Возможно, крылья, заботливо прикрывшие меня, строчки на исчезающем и появляющемся листе, были всего лишь проверкой. р и з хотел убедиться, что его орудие в полном порядке, без непоправимых поломок. Что ж, честная позиция. Мы не связаны никакими обязательствами, кроме моего обещания помогать ему и сражаться на его стороне. р и з вполне мог оставаться моим другом, спутником, соратником. Наша связующая нить ни к чему не обязывала, и то, что он уложил кого-то к себе в постель или сам улёгся в чьё-то, ничего не меняло. Я вдруг подумала, что Рис одинок ничуть не меньше меня, и эта мысль принесла недолгое успокоение. У меня не хватило решимости выйти из комнаты на завтрак и посмотреть, вернулся ли Рис, или узнать, с кем он отправился завтракать. Есть мне не хотелось. И Я сказала себе, что вполне могу валяться в постели до полудня. До второго завтрака я дотерплю, а потом мы с Таркином отправимся смотреть его сокровища. Я валялась, пока не пришли служанки. Увидев меня в постели, они извинились и уже хотели уйти, но я з а д е р ж а л а с сказав, что пойду мыться, а они пока могут прибраться. Служанки держались очень вежливо, хотя я улавливала их беспокойство. Не желая их дальше смущать, Я отправилась в купальню. Там я не торопилась. Заперев дверь, я стала проверять, насколько владею крупицей силы, доставшейся мне от Таркина. Вначале я заставила воду встать стеной, а потом создавала из неё разных зверюшек. Их похожесть и подвижность зависели только от моего желания. Правда, вода, обретая черты того или иного зверя, не столько радовала меня, сколько вызывала дрожь. но Я старалась не обращать на это внимания, как не обращала внимания и на другое, не менее странное ощущение. Мне казалось, чьи-то когти скребутся у меня прямо в крови. В купальнах порхали водяные бабочки. Я любовалась ими, пока не обнаружила, что сижу в остывшей воде. Как и вчерашним вечером, из стены в мою комнату вошла Нуала. Я понятия не имела, где она прячется во дворце и откуда знает, когда ей появиться. Она рассказала, что они с Середвиной тащили жеребий, кто кого пойдёт одевать. Её сестре досталась короткая палочка, и Середвина отправилась к Амрине. Спросить у Нуалы про Риза я не решилась. Нуала облачила меня в платье цвета морской зелени с пятнами розового золота. Мои волосы она завила и заплела в толстую, но достаточно свободную косу, украшенную жемчужинами». Знала л и н у а л а зачем я здесь и чем занимаюсь? Если и знала, то помалкивала. Но сегодня она с особенной тщательностью у возилась с моим лицом. Губы она покрыла помадой розово-малинового цвета, а щеки — лёгким слоем светлой пудры. Очаровательное невинное создание. А если бы не мои серо-голубые глаза? Сегодня в них было больше пустоты, чем вчера вечером, когда я любовалась собой в зеркале. Я достаточно освоилась во дворце и без посторонней помощи добрала туда, где Таркин, прежде чем проститься и пожелать спокойной ночи, назначил мне встречу. Главный зал находился на среднем этаже. Отличное место встречи для тех, кто жил в высоких башнях, и тех, кто, оставаясь невидимым и неслышимым, трудился внизу. На этом этаже располагались многочисленные комнаты для собраний, бальные залы, столовые и все прочие помещения, необходимые для приема посетителей, устройства торжеств и совещаний. Лестницы, что вели на жилые этажи, охранялись. Возле каждой стояло четверо солдат. Остановившись возле колонны, отделанной морскими раковинами, я стала ждать. Солдаты внимательно следили за каждым моим движением. Интересно, чувствовал ли Таркин, что я сегодня играла в купальны с его силой? с той частью, которую он отдал мне в Подгорье, и которая здесь, в его владениях, подчинялась моим приказам. Часы пробили два. Неподалеку от меня открылась дверь, и вышел Таркин в сопровождении моих спутников. Ризент мельком взглянул на меня, отметив наряд, цвета которого намеренно выбирались с желанием потрафить верховному правителю и подданным его двора. Не укрылось от него и то, что я старалась не встречаться глазами ни с ним, не с Криседдой. Я смотрела исключительно на Таркина и Амрену. Вариант подошел к караульным и, сдержанно улыбаясь, что-то им сказал. «Ты сегодня замечательно выглядишь», улыбнулся Таркин, приветствуя меня кивком. Я еще раз убедилась, как прекрасно умеет шпионить Нуала. Серый стальной камзол Таркина украшали вставки того же цвета, что и мое платье. Мы с ним могли бы составить неплохую пару. Золотисто-каштановые волосы, белая кожа. Я была его зеркальным отражением. Я чувствовала на себя оценивающий взгляд Риза. «Пусть убирается подальше. Потом сотворю водяную собаку покрупнее. Будет лать на него и кусать за зад». «Надеюсь, я не помешала вашим разговорам?» — спросила я у Амрены. Амрена лишь, п о ж а л а худенькими плечами. Сегодня она была в светло-сером. «Мы тут вели оживлённые споры по поводу объединённой армады флотов и её командиров. Кстати, ты знаешь, что прежде чем занять свои нынешние посты и подняться на вершину власти, Таркин и Вариант командовали флотом Ноструса?» Вариант, слышавший эти слова, заметно напрягся, но не обернулся. «А ты вчера не говорил, что был моряком», — сказала я, глядя Таркину в глаза. «Я добросовестно изображала, что я заинтригована этим». «Словно у меня и не было иных забот». Таркин смущенно почесал шею. «Я собирался рассказать сегодня, во время осмотра сокровищницы. Он подал мне руку. Можем отправляться?» р е з е н д о я не сказала ни слова. И не собиралась. Взяв Таркина под руку, я непринужденно бросила. «До встречи». Что-то царапнуло по заслону в моем мозгу. Что-то темное и могущественное. Возможно, это было предупреждение не забывать о главном. Мне стало не по себе от сгустка мрачной силы, охотящейся за мной. Настолько не по себе, что я чуть ли не прижалась к Таркину. Я одарила верховного правителя двора лета лучезарной, легкомысленной улыбкой. Уже не помню, сколько времени я так не улыбалась. Никому. По другую сторону моего заслона больше ничего не скреблось. «Вот и хорошо». Сокровищница, куда меня привёл Таркин, была настолько вместительной и внушительной, что целую минуту я стояла, разинув рот. Потом ещё минуту я внимательно оглядывала полки, надеясь уловить проблеск ощущения, схожего с тем, что распространял Таркин, той силы, которую я играючи вызвала в купальне. «И ты говоришь, что это лишь одна из сокровищниц?» Таркин привёл меня в глубокое подземелье. Тяжёлая свинцовая дверь открылась, когда он коснулся её рукой. Чтобы не вызывать подозрений, и я не стала присматриваться к замку. И тем не менее... А вдруг этот замок, ощутив крупицу силы Таркина, открылся бы и от моего прикосновения? Я чувствовала себя лисой, пробравшейся в курятник. «Мои предки были жадными, если не сказать алчными», — усмехнулся Таркин. Я шла мимо полок, вделанных в стену, крепкую из скальной породы. Такую не сломаешь. Оставалось лишь рассчитывать, что кто-то перебросил бы меня внутрь закрытой сокровищницы. Но она наверняка окружена мощной магической защитой, подобной той, что оберегала жилище Риза и Дом Ветра. Сундуки, ломящиеся от жемчуга, ограненных самоцветов и самоцветов без огранки. Сундуки, переполненные золотом настолько... что оно вываливалось на каменный пол. Возле одной стены стояли необычайно красивые доспехи, отделанные золотом и серебром. Возле другой висели наряды, сшитые из тончайших тканей, похожие их на паутину и звёздный туман. Здесь были мечи и кинжалы, тоже с богатой отделкой эфесов и золотой инкрустацией лезвий. А книг не было. Ни одной. «Неужели ты знаешь историю каждой вещи?» — спросила я. — Нет, только очень мало их части, — ответил Таркин. — У меня не хватало времени заниматься их историей. Это меня успокоило. Возможно, он ничего не знает о книге и не хватится ее. Я повернулась. — Скажи, какая вещь здесь самая ценная? — Собираешься украсть? — я изобразила непринужденный смешок. Невышто простой вопрос заставляет подозревать во мне жалкую, неопытную воровку. «Нет, этот вопрос выдавал меня как жалкую двуличную врунью. Я бы сказала, что настоящее сокровище появилось в этом подземелье лишь с твоим приходом, и сейчас оно у меня перед глазами», — сказал Таркин. «Я не стала разыгрывать смущение и краснеть. Ты очень добр», — Таркин улыбался, — «по-доброму, с нежностью». Казалось, положение верховного правителя ещё не уничтожило в нём умение сострадать. Хотелось надеяться, что и не уничтожит. А что касается собранных здесь сокровищ, даже не знаю, какой из них считать самым ценным. Здесь немало очень древних вещей. Одно это повышает их ценность. Я снова подошла к полке, делая вид, что любуюсь рубиновым ожерельем. Оно лежало на бархатной подушечке, и каждый рубин был величиной с яйцом Алиновки. Такое ожерелье могла бы надеть только очень сильная и волевая женщина, которую никакие рубины не возьмут в плен. На соседних полках лежали другие ожерелья — жемчужные, сапфировые, и ещё на одной ожерелье из чёрных бриллиантов. Каждый тёмный камень был загадкой и ответом. Все они спали, ожидая пробуждения. Таркин стоял у меня за спиной, глядя через плечо. Заметив мой интерес, он сказал, «Возьми это ожерелье». «Что?» — оторопела я, поворачиваясь к нему. Таркин смущенно почесывал шею. «В знак благодарности. За подгорье. Воспользуйся случаем. Спроси про книгу». Но такой вопрос требовал доверия. А Таркин при всей своей доброте все-таки был верховным правителем. Он снял шкатулку с полки, закрыл крышку и подал мне. «Ты первая не высмеяла мой замысел уничтожения сословных разграничений». Даже Криседа усмехалась, когда я ей рассказал. «Если не хочешь брать ожерелье в знак благодарности за спасение, возьми в качестве благодарности за понимание». «Второе мне нравится больше. Ты вовсе не должен вознаграждать меня за спасение». «Бери, бери!» — мотая головой, сказал он. «Я понимала, что обижу его отказом, и потому взяла шкатулку». «Это ожерелье очень подойдет тебе при дворе ночи». «Возможно, я останусь здесь и буду помогать твоему решительному преображению мира». Таркин скривил губы. «Мне бы очень пригодился союзник на севере». «Не за этим ли он привел меня сюда? Не это ли было истинной причиной его подарка?» «Удобное место. Здесь я в его безраздельной власти. Меня можно запечатать в этой сокровищнице вместе с золотом и прочими драгоценностями». «Тебе незачем бояться?» «Похоже, Таркин у ч у и л мой страх. Но мои слова союзнике — не пустой звук. Я же видел, у тебя есть разногласия с Ризендом, а с ним необычайно трудно иметь дело». Он делает то, что хочет, строит замыслы, о которых не рассказывает до тех пор, пока не осуществит задуманное. Он не привык извиняться за свои поступки и признавать ошибки. Будь и его посланницей в смертном мире, а з а о д н у будь и нашей. Ты видела мой город? У меня есть еще три таких. Вторгнувшись сюда, Амаранта почти сразу же все разрушила. Сейчас мои подданные мечтают только о мире и безопасности. Они хотят, чтобы им никогда снова не пришлось озираться по сторонам, ожидая угроз. Другие верховные правители рассказывали мне о Ризе и предостерегали, что он «очень опасен». Но тогда, в Подгорье, он меня пощадил. б р и т и был моим двоюродным братом. Мы собирали силы по всем нашим городам, чтобы штурмовать Подгорье. Прихвостни Амаранты схватили его, когда он пробирался по туннелям на встрече с командирами повстанцев. Риз увидел это в мозгу Брития. Я знаю, что увидел. Однако он солгал, а Марантия ослушался её, когда она приказала превратить Брития в живой призрак. Возможно, Риз действовал прежде всего в собственных интересах. н а это был шаг милосердия. Он знал, что я молод и неопытен, и решил меня спасти. Таркин качал головой, будто говорил не со мной, а рассуждал вслух. Я иногда думаю, что Ризант, что он стал шлюхой Амаранты, дабы оттянуть большую часть ее внимания на себя и насколько возможно обезопасить всех нас. Естественно, я не собиралась рассказывать ему ничего из того, что знала. Но меня выдавала печаль в глазах. Таркин и представить себе не мог, что на самом деле пережил Риз. р и с думает, я поймаюсь на твой образ, который он намеренно создал. Буду видеть в тебе его комнатную собачку и чудовище. Но я вижу твою доброту. И это показывает истинное лицо Риза яснее, чем все остальное. И еще я чувствую, у вас м н о ж е с т в о тайн. Хватит, — вырвалось у меня. Не надо об этом. Ты же знаешь, я тебе все равно ничего не расскажу. И обещать тебе что-либо я тоже не могу. Ризент — верховный правитель, и я лишь служу при его дворе. Таркин уперся глазами в пол. «Прости мне излишнюю прямолинейность. Я до сих пор учусь играть в придворные игры. К великой досаде моих советников ученик из меня плохой. Надеюсь, ты никогда не научишься играть в придворные игры». Таркин поднял на меня взгляд. Его лицо побледнело, на нём читалась тревога. «Тогда позволь тебя спросить напрямую, без намёков и н а с к а з а н и й «Правда, что ты оставила там Лина, поскольку он запер тебя в четырёх стенах?» Я попыталась поставить заслон, не дать памяти вырваться наружу. От воспоминаний о тех днях у меня и сейчас разрывалось сердце. т а р к и н ж д а л ответа, и я кивнула. «И правда, что двор ночи вызволил тебя из заточения?» Я снова кивнула. «Двор весны — мой южный сосед. Мы с ними общаемся мало и редко. Но если меня не спросят напрямую...» Я не стану рассказывать, что ты была у нас в гостях. Воровка. Врунь я, явившаяся сюда играть в свои игры. Точнее, в игры Риза. Я не заслуживала такого союзника, как Таркин. Но я поклонилась, выражая благодарность. Здесь я посмотрела всё. Есть ли что-нибудь ещё, что ты хотел бы мне показать? Неужели золото и драгоценности не произвели на тебя никакого впечатления? Неужели ничего не привлекло взор дочери торговца? «Я получила, что хотела», — сказала я, постучав по крышке шкатулки. «Теперь мне любопытно увидеть, дорого ли стоит твое союзничество». Таркин понял шутку и засмеялся. Каменные стены отозвались эхом. «Сегодня мне совсем не хотелось идти на все эти собрания, заседания и прочие занятия, убивающие время». «Какой же ты беспечный и своенравный верховный правитель, ну да». «Молодость сказывается». Таркин снова взял меня под руку, ненароком коснувшись моих пальцев. «Знаешь, Фейра, мне тоже было бы легко полюбить тебя и еще легче стать твоим другом». Я заставила себя изобразить смущение и отвернуться, но успела заметить, куда Таркин приложил руку, закрывая дверь. Чуть выше дверной ручки щелкнули язычки замков. Он провел меня еще по нескольким подземным хранилищам, Где-то, как и в первом, были собраны драгоценности, в других — оружие и наряды давно ушедших эпох, а в одном хранились книги. Моё сердце забилось, но, как оказалось, напрасно. Здесь не было ничего, кроме древних томов, пахнущих кожей и пылью. Никакой магической силы, никакого намёка на предмет моих поисков». Последнее помещение, куда Таркин меня привел, полнилось большими ящиками и стойками, прикрытыми пыльной тканью. Здесь хранились произведения искусства, но рассматривать их у меня уже не было ни сил, ни желания. Кажется, я сегодня достаточно насмотрелась. Таркин молча закрыл дверь и повел меня наверх, где солнечно и людно. Книга не обязательно должна храниться в сокровищнице, есть другие места. Хуже всего, если она вообще не в Адриате. Я знала, что должна найти книгу, причем достаточно быстро. Рис и Амрена не могли до бесконечности обсуждать политику, торговлю и все остальное. Забытые боги, помогите мне. Помогите найти ее побыстрее и не возненавидеть себя сильнее, чем я уже ненавидела. Рисент развалился на моей кровати так, словно лежал у себя в комнате. Едва взглянув на его руки, заложенные за голову, на длинные ноги, упертые в пол, я скрипнула зубами и спросила. «Что тебе надо?» Я шумно закрыла дверь, показывая, насколько мне мешает его присутствие. «Неужто надоело х и х и к а т и кокетничать с Таркином?» «Кто бы говорил!» — буркнула я, бросая шкатулку на кровать рядом с ним. Улыбка сползла с лица Риза. Он сел, откинул крышку. «Но это ведь не книга». — Естественно, нет. Просто красивый подарок. — Фейра, если ты хочешь, чтобы я покупал тебе украшения, достаточно одного слова. Правда, если вспомнить твой гардероб, я думал, ты поняла, что всё это куплено для тебя. — Я не знала. — Таркин — обаятельный мужчина и достойный верховный правитель. Тебе стоило бы напрямую спросить его об этой чёртовой книге. Рис шумно захлопнул крышку шкатулки. — Странно. Он осыпает тебя драгоценностями и льёт мёд в твои уши. Но почему у тебя такая мрачная физиономия? Таркин нуждается в союзе с тобой. Отчаянно нуждается. Он хочет доверять тебе, рассчитывать на тебя. Криседда придерживается мнения, что её двоюродный брат весьма ч е с т о любив, и потому стоит вслушиваться не в его слова, а в то, что проскальзывает между слов. «Неужели?» «А когда она тебе об этом рассказала? До того, как ты уложил её в постель? Во время ваших утех? Или после них?» Рис неторопливо встал с кровати. «Ох уж это кошачье изящество!» «Так ты поэтому дулась на меня? Ты решила, что я кувыркался с неё ради сведений?» «Ради сведений или ради удовольствия? Мне всё равно!» Он обошёл вокруг кровати. Я стояла, не шелохнувшись, и не сдвинулась даже, когда он оказался на расстоянии протянутой руки. «Фейра, не как ты меня ревнуешь. Если ты называешь это ревностью, тогда и твои слова про медовые речи Таркина тоже ревность». Ризен доскалил зубы. «Думаешь, мне приятно к а к е т н и ч а т ь с одинокой женщиной, чтобы выведать у нее сведения об их дворе и о верховном правителе? Думаешь, от сознания того, чем я занимаюсь, «У меня легко и радостно на душе? Или ты считаешь, что причина всего этого иная?» «Кажется, могла бы догадаться, что и я, и а м р е напомогаем тебе искать книгу. Я бы с удовольствием хоть сейчас вернулся домой. А, по-моему, вчера ты вполне наслаждался жизнью и здесь». Он зарычал негромко, но злобно. «Не укладывал я ее в постель. Она хотела...» Но я ограничился поцелуем. После плавучего дворца мы отправились в тихую д о в е р н у Крис е д е требовалось выговориться. Мне даже особо спрашивать не пришлось, она сама рассказывала. И о своей жизни, о том, через что прошла. Не скрою, я многое узнал о дворе лета. А потом я довёл Крис е д у до двери её комнаты, пожелал спокойной ночи и ушёл. Я ждал тебя к завтраку, но ты проспала. Или нарочно не пришла. Я и потом делал всё, чтобы ты хоть раз посмотрела на меня, но ты с редкой искусностью вытолкнула меня из своего внимания. Не понимаю, что именно тебя разозлило, что я вытолкнула тебя или что с такой лёгкостью перевела внимание на Таркина. У Риза сбилось дыхание. Меня разозлило, что ты улыбалась ему так, как ни разу не улыбнулась мне. Риз не шутил. Когда я это поняла, мир подёрнулся д пеленой тумана. «Надо же! Ты меня ревнуешь!» Он покачал головой, прошёл к столику у дальней стены и залпом осушил бокал янтарной жидкости. Потом уперся руками в стол. У него дрожала спина, словно крылья пытались вырваться наружу. «Я И слышал, какие слова ты говорила Таркину. Оказывается, ты легко могла бы его полюбить». И ты не к р и в и л а душой. Ты действительно так думала? И что? Это были единственные слова, которые я смогла произнести. Мне стало завидно и обидно, что я не из таких мужчин. Не для кого. Двор лета всегда сохранял нейтралитет. Свой характер они показали только в Подгоре. ь Я спас Таркину жизнь, поскольку узнал, что он хочет уравнять в правах фейцев и фейри. Я десятки лет пытался сделать то же самое. Безуспешно. Но заодно это я сохранил ему жизнь. И вот этот Таркин со своим нейтральным двором, он никогда не поймет, что значит спасаться бегством, каково скитаться, зная невозможности вернуться в родные края, где тебя и твоих детей подстерегает опасность. Да, я завидую ему, потому что его жизнь всегда будет легкой. Он может любоваться звездами». Но он не знает и никогда не узнает, что значит смотреть в ночное небо и мечтать о жизни, которой у тебя нет. Двор мечтаний. Подданные этого двора знали, что всё имеет цену, в том числе и их мечты. и л и р и а н с к и е воины, рождённые не по законам кланов. Полукровка, с детства любящая летать. Чудовище из неведомого мира, з а п е р т а я в красивом теле. И мечтательница. рождённая в мире кошмаров. Теперь к ним добавилась охотница с душой художницы. Возможно, из-за его признания, а ведь он сейчас показал мне свою уязвимую сторону, возможно, из-за того, что мне жгло в глазах, я подошла к Ризу, взяла графин с я н т а р н о й жидкостью, плеснула немного себе и наполнила его бокал. Глядя ему в глаза, я чокнулась с ним. Прозрачный звон хрусталя поплыл над морем, плещущимся внизу. «Рис, давай выпьем за тех, кто смотрит на звёзды и мечтает». Он поднял бокал. Его взгляд был таким пронизывающим, что я забыла все пристальные взгляды т о р к и н а «За звёзды, умеющие слушать, и за мечты, которые сбываются», сказал он, чокаясь со мной.